Антон Дюжев «Мёртвая материя Читает Мироненко Юрий Слой первый Границы нашего познания определяются нашим стремлением вглядываться в бездну Как поёт соловей Вспышка, хаос, темнота, узор Ее прекрасное лицо озаряет утреннее солнце. Босые детские ножки бегут по мягкому песку. Я вспоминаю. Мячик парит в воздухе, прибой, соленый морской воздух. погружаясь в эти воспоминания, словно в морскую пучину. Раздается резкий шум. Пробуждение отдается сильной головной болью. Будто по голове ударили молотком. Ощущение неисприятных, как с похмелья. Сознание постепенно возвращается ко мне. Тело не ощущается. Пытаюсь пошевелиться. Понимаю, что привязан к чему. К чему-то наподобие кресла. Открываю глаза, осматриваюсь. Вокруг темно. Хоть глаз выколи. Только впереди небольшой участок тускло освещен. Все расплывается. Пытаюсь сфокусировать взгляд. на Нагромождение проводов и кабелей. Все они подключены к мигающим огонькам. Источник огоньков для меня не ясен. Сосредоточиться. Вот что сейчас самое главное. От этого, возможно, зависит моя жизнь. огоньки... часть странных устройств. Ну, конечно, компьютеры, мониторы и прочая техника неизвестного назначения. Помимо разноцветных огоньков, они издают электронные звуки. Осмотревшись, понимаю, что часть проводов и кабелей проложена в мою сторону. Кресло, а следовательно и я, подключены к компьютерам. Стало быть, меня изучают. Но кто и зачем? «Ничего не понимаю. Все как-то туманно. Так много событий. Так мало времени осознать и обдумать все, что произошло. Сейчас это кажется столь невероятным и фантастическим. Один вопрос сменяет другой. Ответов так и нет. Возможно, стоит относиться ко всему, что произошло и происходит со мной, философски». «Может быть, дело во мне?» Улавливаю шум движения. Это кто-то по ту сторону мониторов, его не видно. Слышно только, как он возится там. Бьет своими пальцами по клавиатуре. «Да чего же неприятный звук!» Ощущая его недружелюбный настрой. «Ко мне?» Кажется, он услышал, что я очнулся. «Я выдал себя!» Судя по звуку, он поднялся с кресла, или на чем он там бы седал? Шаги. Вот из-за мониторов впереди появляется фигура. Странная, словно в скафандре. Может, это космонавт? Подходит ближе, но держится настороженно. Движение немного неуклюже, скорее всего, из-за скафандра. Ощущая его подавленный страх, волнение и... «Некую еле уловимую надежду. На что?» Останавливается буквально в паре метров от меня. Так и есть. Он полностью одет в герметичный костюм. Но не скафандр, как мне показалось ранее, а нечто похожее на костюм химической защиты. Лицо скрыто под странной маской, отдаленно напоминающей противогаз. «Но зачем ему костюм?» Разве тут есть опасность химического или биологического загрязнения? А может быть, я заражен? Потому что на мне точно нет защитного костюма. Но чувствую-то я себя нормально, хоть немного растеряно. Некоторое время незнакомец не двигается и не произносит ни слова. А умеет ли он вообще говорить? Рой мыслей копошится у него в голове. Он не знает, с чего начать. «Как поет соловей?» — наконец произносит незнакомец. Его голос звучит приглушенно из-за непроницаемой маски на лице. Какой странный вопрос для установления контакта. Он не спрашивает ни про то, кто я такой, как меня зовут, не задает другие вопросы. Но я чувствую, что именно этот вопрос, как и ответ на него, чрезвычайно важен для этого человека. «Как поет соловей?» Повторяет свой вопрос космонавт. Я хочу сказать ему, что не знаю то, чего он хочет услышать, но почему-то не могу. Словно мои голосовые связки решили предать меня в такой ответственный момент. Подождав еще немного, незнакомец разворачивается и направляется обратно к своим мониторам. Какие скрипучие звуки издает каждый шаг этого странного незнакомца. Где-то я уже слышал подобные звуки. Незнакомец между тем снова скрывается за стойкой с мониторами. Я слышу, как он начинает усиленно бить пальцами по клавиатуре. Печатает. В плеяде механических звуков появляется совершенно новый звук. Его я еще не слышал. Причем исходит он откуда-то сбоку. Ясно, что этот чудак в костюме активировал некое устройство. По бокам появляются механизированные устройства. Более всего они походят на роботизированные протезы. Только эти протезы оканчиваются то ли иглами, то ли сверлами. Иглы начинают вращаться с нарастающей скоростью. Постепенно звук их вращения переходит в противный высокочастотный писк. Больше всего этот писк напоминает звук работы сверла зубной машины. Он становится все сильнее, проникает в мозг, Он уже внутри головы, неуносимо. Как будто что-то омерзительное пробралось ко мне в голову и копошится там в моих мыслях и воспоминаниях. Как нагло и бестактно. Ведь это мои мысли. Нечто очень личное. «Не бойся, дитя», — звучит внутренний голос. Он несет в себе необычайное спокойствие. Мой ли это голос? «Найди меня». Затем появляется свет. Точнее, вспышка. Потом еще и еще. Это превращается в безумную канонаду. Это сверло испускает вспышки света. Чего этот маньяк хочет добиться? По всей видимости, свести меня с ума. Во мне нарастает злость. Я чувствую, как она формируется в груди плотным комком. Комок разрастается в ком. «Ком превращается в лавину из ярости. Мир вокруг меня меняет краски. Все становится пурпурного цвета. Раньше я не знал, что в приступе злости и ярости все вокруг приобретает подобные цвета. «Остановись!» Слышу я свой голос. Он груб и немного искажен, словно записан на аудиокассету с сожжеванной пленкой. «Этот голос совсем не похож на мой прежний». «Мягкий и вкрадчивый, Возможно, все потому, что у меня нарушено внутреннее восприятие». Однако голос срабатывает. Все заканчивается. Свет и писк прекращаются. Снова шаги. Снова космонавт. Вот он снова передо мной. Держится на расстоянии. Волнуется. «Я чувствую, что он не хочет причинять мне боль». Но пойдет на все, чтобы получить ответ на свой дурацкий вопрос. «Как поет соловей?»